«Проходите, джентльмены, садитесь». Калленберг указал на стулья перед столом. Гарри сел. Феннель не шелохнулся. «Присядьте, мистер Феннель», — повторил Калленберг. «Позвольте вас поздравить. Не верилось, что проникнуть в музей возможно, и тем не менее вы это проделали». «Довольно болтовни», — ряфнул Феннель. «Мы пришли за перстнем и не смогли его взять. Теперь нам пора убираться. Вы нас не остановите». Разумеется, вы покинете поместье, но сначала надо кое-что обсудить. Нечего обсуждать! огрызнулся Феннель, дрожа от ярости и разочарования. Лью взглянул на гею и Гарри. Пошли! Он не посмеет остановить нас. Феннель дернул за ручку, дверь не поддалась. Откройте дверь! Не то я сломаю вашу проклятую шею. Халинберг удивленно поднял брови. Не советовал бы. Макс щелкнул языком ту же секунду Гинденбург встал и медленно двинулся на Феннеля, не сводя с бандита янтарных глаз. «Уверяю вас», — продолжал каленберг — «мой приятель разорвет вас в клочья. Если я дам ему знак, сядьте». Не говоря ни слова, Феннель рухнул на стул рядом с Гэри. «Отлично. Я не хочу, чтобы затраченные вами усилия пропали даром. Мисс десман права, перстень попал ко мне не совсем законным путем». Я решил отдать его вам. На определенных условиях. Каленберг выдвинул ящик, поставил на стол стеклянную коробочку с перстнем. Феннель взглянул на перстень, потом на Гэри. Это он. После кивка Гэри Лью повернулся к Каленбергу. Какие еще условия? Мисс Десмонд. Каленберг смотрел прямо в глаза Геи. Хотя я богат и занят... Наступают моменты, когда меня одолевает скука. Как видите, я калека, прикован к креслу. В молодости мечтал стать охотником. Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, чем участие в сафари. Но для коллеги это невозможно, что, естественно, раздражает меня. Любая форма раздражения непереносима для человека, обладающего такими властью и богатством, как я. "Ну и что?" нетерпеливо воскликнул Фендель. "Объясните, что за условие?" Каленберг не счел нужным отвечать.